Сделав над собой усилие, директор подходит к убитому. Ковер соломенного цвета медленно темнеет вокруг сурбье. Ренардо коротко и четко рассказывает о происшедшем. Оберте быстро кивает головой. Он овладел собой. Он привык к трудным ситуациям и сложным проблемам. «Ясно. Он ушел через окно», — говорит Оберте. «Нет», — возражает Ренардо, — «внизу стоял ли Он никого не видел?» Директор снова смотрит на Бильяра. «Верно?» — произносит Бильяр. Оберте, перешагнув через тело, проходит в кабинет Сорбье, разглядывает окно, потом сейф. Он повторяет все то, что проделали двадцать минут назад инженеры, вплоть до того, что проводит по глазам и по щекам своей мясистой с массивным перстнем рукой. «Подведем итоги», — говорит он. Здесь, во флигеле, убийце негде спрятаться. С другой стороны, он не мог уйти ни через дверь, ни через окно. Но это же не нелепость, то, что вы мне тут рассказываете. А между тем Сорбье убили, и открытый сейф был пуст. Ключи еще торчали в замочной скважине. Они принадлежали убитому. Вы понимаете, что это означает? Снова произносит Оберте. Если убийца на наше несчастье заинтересуется цилиндром, захочет узнать, что там внутри. Он опускается в кресло Сорбье. Оберте знает, что теперь все зависит от него, от его находчивости. Он протягивает руку к телефону. Ренардо, спуститесь вниз и прикажите очистить двор. Что ж касается Сорбье, сошлитесь на несчастный случай. Незачем сеять панику среди персонала. Тем более, что преступник, по всей вероятности, еще скрывается на заводе. Возможно, даже что он в первую очередь собирается уничтожить завод. Бильяр и Ренардо безмолвствуют. У Ренардо лоб блестит от пота, но он вполне владеет собой и удаляется твердым шагом. Обертэ снимает трубку, поворачивается к Бильяру. — Пожалуй... Вряд ли стоит обращаться в комиссариат. Дело слишком серьезное. Я сообщу обо всем директору уголовной полиции. Он раздумывает: полиция или служба безопасности, что лучше? Точность и дерзость, с которой нанесен он удар, вы догадываетесь, бельяш? Что это означает? Это шпионаж? В таком случае, отвечает бельяш, непосредственной опасности нет. — Шпион, если речь и в самом деле идет о шпионе, удовольствуется тем, что спрячет цилиндр в надежном месте. — Возможно, — соглашается директор. Он тихонько постукивает телефонной трубкой по своей широкой ладони, не зная, какой из многочисленных версий отдать предпочтение. — Мне кажется, лучше всего обратиться в уголовную полицию, — говорит Бильяр. Я хорошо знаю комиссара Моррея. Мы вместе воевали, вместе бежали из плена. К тому же Морей был хорошо знаком с Сорбье. Превосходно! Оберте звонит в уголовную полицию, спрашивает директора. И, так как Бильяр собирается уходить, удерживает его за руку. Бильяр слушает и невольно восхищается лаконичностью и точностью Оберте. Не прошло и пяти минут, как он здесь появился уж во все вник и обдумал все возможные последствия. — С минуты на минуту мы можем взлететь на воздух, — разъясняет он. — Я прикажу негласно обыскать завод, но мы, конечно, ничего не найдем. Человек отлибо уже скрылся, либо, если почувствует опасность, откроет цилиндр. Других вариантов я не вижу. Что? — Нет, господин директор, даю вам слово, я ничего не выдумываю. Это не в моем духе. Не могли бы вы прислать нам комиссара Морея? Он хорошо знал жертву. — Хорошо. Спасибо. Обертай вешает трубку и на мгновение закрывает глаза. — Я сам во всем виноват, — тихо произносит он. — Но простите, — пытается вмешаться Бельяр. Да, во всем. Я имел слабость уступить Сорбье. Два других цилиндра находятся в руках соответствующих служб. На заводе не следовало ничего хранить. Для нас бельяр война все еще продолжается, а мы часто об этом забываем. Сорбье открыл катализатор, изобрел систему замедленного действия. Мне трудно было заставить его следовать общим правилам, тем более что он работал над усовершенствованием своего изобретения. А кроме того, вы же знаете, какой он был». Обидчивы. Они взглянули на убитого. Бедняга Сорбье всегда такой корректный, невозмутимый. И вот теперь он лежит на полу, утопая в собственной крови. «Были приняты все меры предосторожности, — оправдывается Бильяр. Один ключ от сейфа держал у себя Сорбье, другой был у вас, ночью флигель охранялся. И тем не менее это ничему не помешало, — говорит омертен. Всегда надо быть готовым к тому, что найдется упорный противник, который сумеет преодолеть все предпринятые меры предосторожности. Вот вам доказательство. И уж куда дальше? Он воспользовался ключом самого Сорбье. Побертая его, умолк, провел пальцем по губам. Но вот чего я никак не могу понять. Сколько времени прошло с того момента, когда раздался выстрел? — До того, как вы вошли. — Наверное, не больше минуты. — Вы хотите сказать, что если преступник убил Сорбье с целью завладеть его ключами, то у него не было времени открыть сейф? — Вот именно. — Значит, остается предположить, что сейф уже был открыт, и в этом нет ничего удивительного. — Пожалуй, это вероятнее всего. Обертэ встает, подходит к окну.